Пациенты отмахивались. Зина умно и ненавязчиво клала чек на тумбочку у входа, которая была установлена так, что за чеком надо было еще и тянуться. Поэтому их оставляли. А если и брали, то рвали. Ну, если кто и возьмет, выбросит за дверью. Кассовый аппарат Зинаиды стоял внутри этакой стойки, скорее похожей на бар. Впрочем, частично это здесь присутствовало. Кофейник, заварка, пакетики с чаем, элегантные металлические коробки с печеньем. Все это подавалось в кабинет мапы изредка ожидающим пациентам. Ожиданий здесь фактически не было. Все шло по записи, минута в минуту, а вип-клиентов «very important persons» особо важных персон, встречали прямо-таки у входа, а вовсе даже нередко, сама мапа. Крутиться ей приходилось на все сто. Оперировать, удалять зубы. Но это, как правило, мгновение. Остальное – психологическая подготовка. Обаяние и утешение, что может и есть, главная ценность. При этом мапа понимала – Хоть и не признавалась никому, даже себе, что, пожалуй, стоматологика ничем особым от районной поликлиники не отличается, если уж говорить о медицинской стороне дела. Вся разница в рекламном трюке, в молве, в беспрерывном верчении ее и пропеллеров. Массишвили и протезист были как бы уже... Профессуры, боссами, признать надо неленивыми и умелыми. Ведь зубные протезы – произведения абсолютно индивидуальные, вроде как костюм, неважно, мужской или женский. И если знаменитые кутюрье ломят несусветную мзду за какое-то платьице, едва прикрывающие причинные места, то чем же уступает мастерство зубного протезиста или опытного хирурга чересника лечебника, ведь зубы, как и платье, формируют облик личности. Итак, три высококлассных врача и два вполне приличных, свежепобеленные потолки и стены, новенькие до колен фартучки пациентам, стерильность кабинетов, наводимая санитаркой каждые полчаса, а по надобности и чаще. Вот, собственно, и все особенности стоматологики. Ну, да еще при прохождении зуба лечащим врачом или, как сказали бы дилетанты, сверлении. Но какое сверление? Когда тут американский турбобур? Обслуживание двоими. Кроме врача, медсестра, которая придерживает систему слива воды из полости рта, подаваемой для охлаждения плюс приветливость в лицах, готовность учесть любые пожелания пациента, вплоть до общего наркоза, если вовсе не желает никакой боли, своя, хоть и по вызову, бригада анестезиологов на подработке налом, и запись, в сущности, на любое время, включая субботу и даже воскресенье при острых случаях распространение визиток с домашними телефонами врачей. Звоните в любое время дня и ночи. Виртуозный повар, как известно, может по своему желанию так украсить блюдо гарнирами, что они затмят основное яство. Так и здесь главное блюдо обеспечивалось качеством достаточно высоким, но не удивляющим. Все решал гарнир, который никогда не встретишь в районных поликлиниках, по-старому унылых, затерханных и убогих. Ведь нам, русским, хоть кол на голове тиши, а все равно общее и будет общим, серым, унылым, отталкивающим, где безразличие и хамство, соединяясь с дурного тона окраской, рождает непременные желания, пусть и за большие деньги, посещать что-нибудь покраше, повежливее, поупакованнее, и уж если еще и покачественнее, про что обычно врут в наглую, то и радости края нет. Словом, готовность обмануться полная. Стоматологика на эту потребность обмануться откликалась с готовностью куртизанки.